Глава третья. Столица. Что ж, надо признать, столица империи произвела на меня впечатление. Мы прибыли в систему ещё вчера, но добраться до самой планеты оказалось не так уж и просто. Несмотря на то, что я дворянин, с ходу получил от ворот поворот. Лишь когда начал возмущаться, чинуши, стоящие на страже святая святых империи от посягательств всяких провинциалов, немного опомнились. А уж когда с пропускной станции связалась администрация Кронпринца, о, как они забегали! Есть несколько вещей, на которые можно смотреть вечно. Как горит огонь, как течёт вода и как суетятся чинуши. Пять минут назад строившие себя бог что а сейчас бегающие, как в задницу клюнутые. Но стоит отметить, всю мою эскадру не пропустили. На орбиту столичной планеты вышел только мой флагман. К сожалению, пропустить и нас пропустили, однако очередь к орбитальной станции была очень длинной. И здесь уже приглашение принца не сработало. Наша посадочная площадка была самой обычной, никаких особых привилегий мы не получили. Так что пришлось ждать своей очереди. А очередь эта подошла лишь ближе к утру. Настолько большой поток кораблей был возле столицы. Хотя этого и стоило ожидать. Сколько миров и систем находится в подчинении империи? Сколько вообще граждан живёт в ней? Квинтиллион или больше? Не помню насчёт всей империи, но на столичной планете, насколько я помню, постоянных жителей насчитывалось около 30 миллиардов. А число гостей планеты варьировалось и сохранялось в районе 10 миллиардов. Туристы, пролетевшие навестить родичей, всевозможные просители и соискатели, работы, лучшей жизни, славы и так далее. Человеческий поток в столицу никогда не иссякал. Что касается местных, то лишь треть из них была занята на обычных работах. Продавцы, работяги, обслуживающий персонал. Все остальные — чиновники Империи. Помню, когда я был совсем ребёнком, впервые узнал об этой армии чиновников, живущих на столичной планете Империи, и ужаснулся. Как эту ораву кормить? Зачем она вообще нужна? Конечно же, сейчас, став бароном туманности Лемар, я понимал от бюрократизма не избавиться, и чиновники необходимое зло. Да и не зло вовсе, если зрить в корень. В конце концов кто-то ведь должен заниматься систематизацией данных, решать мелкие проблемы граждан, вести документооборот и прочее, прочее, прочее. Конечно, миллиарды чиновников это слишком много. Но стоит вспомнить, что империя огромна, и такое число чиновников обусловлено тем, что занимаются они не вопросами столичной планеты, а всеми мирами, входящими в состав империи. А если вспомнить, сколько этих самых миров в империи есть, количество чиновников уже не кажется таким уж большим. Забавно, но частенько проскакивают новости, что империи не хватает чинуш, что нужно расширять то или иное ведомство, так как люди не справляются. И кажется, куда ещё? Но нет. Действительно, империя пусть и медленно, но развивается, работа чиновникам прибавляется. Вопрос ведь не в том, где взять чиновников, а в том, где организовать им рабочие места. На планете с этим уже большие проблемы. Некоторые ведомства убрали с планеты, и они находятся на орбите. Вот, например, налоговое управление империей. Это огромная станция, на которой работают, живут, несколько миллионов человек. И станция эта, к слову, не единственная, она главная а вспомогательные находятся в соседних системах. Ну да черт с ними. Главное, я наконец-то прошел весь местный бюрократический ад и попал на станцию, с которой пассажирские боты доставляли туристов и гостей столицы на саму планету. К моему огромному сожалению, ад, как оказалось, не закончился. Перед посадкой меня тщательно проверили, удостоверились, что я именно тот, кем называюсь. Устроили самый настоящий экзамен по геральдике и родословной. И, наконец, я прошёл ворота, отделяющие счастливчиков, готовящихся к посадке на бот от неудачников, всё ещё проходящих проверки. Мои спутники, к слову, были задержаны. Для обычных граждан империи, в отличие от дворян, проверка занимала куда больше времени, от нескольких часов до нескольких суток. А уж для внешников... Что-то мне подсказывает, что им и вовсе на столицу не попасть. Благо, большая часть моих спутников остались в баронстве а сейчас меня сопровождали всего несколько бойцов в гвардии, выполняющие функции телохранителей. И из пятерых моих сопровождающих со мной пропустили только одного, да и то только потому, что я начал возмущаться. Как будто и не было, а мы уселись в мягкие кресла бота и стали ждать взлёта. На планете мы оказались ранним утром. Темень уже отступала, однако фонари всё ещё горели. Небо вдали олело, предвещая скорый восход. Внизу же простирался город. Когда мы покинули Бот, первым делом я направился к обзорному балкону космопорта, решив полюбоваться городом. И не пожалел. Поглядеть тут было на что. Так понимаю, космопорт находился неподалёку от развлекательных кварталов, отелей и всего другого, что так необходимо туристам и приезжим. Прямо передо мной открывался вид на террасы, поднимающийся словно горы тут и там. На террасах, выполненных в форме овалов, стояли маленькие домики-бунгало. Рядом с ними аккуратные бассейны. Часть из балконов террас нависали над гладкой морской поверхностью. Я поначалу думал, что это небольшое озеро, или же искусственный водоём, созданный для красоты. И лишь спустя время до меня дошло, что это полноценное море. Космодром стоял на платформе посреди моря. А то, что я лицезрел, было побережьем побережьем застроенным настолько, что естественного берега и не видно ни песка, ни растительности. Разве что кое-где на террасах росли местные варианты пальм, или же сидели аккуратно постриженные туи. Бух! С одной стороны, я не мог оторваться от открывающегося вида, а с другой, он чем-то отталкивал. Скорее всего, своей техногенностью. По этой одной картине было понятно, что планета вся целиком застроена людьми, Вряд ли остался хоть небольшой кулачок земли, разве что какой-нибудь парк или заповедник. А всё остальное — один сплошной город. Впрочем, здесь, на побережье, всё ещё было более-менее прилично. А вот далеко впереди я разглядел огромные высотки. Это уже начинались жилые кварталы. Здания в них были монструозными гигантами. Причудливых и необычных форм с плавными очертаниями. Видно, чтобы не портить вид. Они вздымались высоко вверх. Они являли собой памятник умениям и силе человека, покорившего планету, но в то же время являлись примером того, насколько по сравнению с естественной природой уродливы человеческие творения. Впрочем, быть может, так казалось только мне. Как-то я привык к слабозаселённым, можно сказать, диким планетам, где главенствует в первую очередь дикая природа. Я в сопровождении единственного своего гвардейца покинул космопорт. Пока шли по его длинным коридорам, я прикидывал, куда именно мне отправиться в первую очередь. Неплохо было бы снять гостиницу, привести себя в порядок, а затем уже идти навстречу к кронпринцу. Но всё случилось иначе. «Барон!» Человек невысокого роста, одетый хоть и скромно, но явно не бедно, перегородил мне дорогу и отвесил поклон. рад приветствовать вас от лица кронпринца в столице». Шагнувший было на незнакомца гвардеец замер, сообразив, что это встречающий. Благодарю, кивнул я, уже было открыл рот, чтобы задать интересующие меня вопросы. Однако человек меня опередил. Я назначен, чтобы помочь вам адаптироваться к местным реалиям и помогать в любых вопросах. Как понимаю, вы хотите отдохнуть после дороги, представляю, через что вам пришлось пройти. Пункты проверки на орбите сушат. Каждый раз ужасаюсь, когда представляю, что придётся покинуть столицу, а затем вновь проходить через всё это, чтобы вернуться домой. Разве у приближённых к Рунпринцу нет никаких привилегий? Есть, однако, бюрократическая волокита у нас достигла всех высот, что для особо доберенных есть отдельный пункт пропуска. И поверьте, очередь там поры бывает длиннее, чем на обычных. Хм, охотно верю. Что ж, тогда позвольте сопроводить вас к месту проживания. Кронпринц сожалеет, что не смог выделить вам покои в своём дворце. Это, к слову, также связано с огромной бумажной волокитой, а Кронпринц хотел бы обойтись без неё, чтобы не обременять и не забирать время у вас. Примного ему благодарен. А сам я мысленно рассмеялся. Вот тебе и столичное гостеприимство. Сам позвал в столицу, а вопросы с жильём мне придётся решать самому. Вот так-то. Впрочем, человек, встретивший нас, быстро меня успокоил. «Кронпринц предлагает вам на выбор любую из лучших гостиниц. Оплатит всё, разумеется, сам Кронпринц». Я повторил слова благодарности и заявил, что для меня нет разницы, где селиться. Разве что предпочел бы менее людные места. В том смысле, чтобы было поменьше шумих. Тогда гостиница «Роял» — идеальный выбор. У них большая территория, и спокойствие постояльцев гарантируется. Вас там никто не побеспокоит. Вот отлично. Что ж, стоит признать, для гостей, так сказать, высокопоставленных, столица создаёт действительно райские условия. Роял была шикарнейшей гостиницей, а мой номер, так можно было назвать лишь пренебрежительно, так как это были апартаменты высшего класса, обставленные антикварной мебелью, обитой дорогостоящими материалами. А отделка, о, все вензеля из витушки были сделаны явно вручную, подогнано всё идеально. Даже я со своим нездоровым перфекционизмом не нашёл, к чему можно было бы придраться. Вообще апартаменты выглядели куда шикарнее, чем те, что были в моём собственном дворце. Помимо мебели, шикарного бара, всевозможной техники в моём номере имелась и прислуга. Но я и дома не любил, чтобы вокруг меня скакали окей. Ах, лорд, изволит поковыряться в носу, немедленно подать ему носоковырялку или же вызвать носоковырятеля. тут и блин. Нет, повара, горничная, это я ещё могу понять. Хотя, опять же, в тех спартанских, по мнению многих дворян, условиях, в которых жил я, мало кто из дворян выжил бы. Но все эти слуги, приносители, подаватели — это явный перебор. Так что персоналу я сразу объявил, что они могут немного отдохнуть или же заняться своими обязанностями, обслуживая другого гостя. Мне же это не надо. Я способен сам себе налить, выпить, включить технику, почесать ногу. Едва успел освоиться, как один из слуг поинтересовался. Где я, собственно, планирую завтракать? Я задумался. С одной стороны, лень было куда-то идти. Можно перекусить прямо в номере, немного отдохнуть, подремать. Всё же, всю ночь я был на ногах. То проходил проверки, то ждал посадки на пассажирский бот, то лазал по космопорту. С другой, мне было любопытно поглядеть, кто ещё обитает в гостинице. Так сказать, себя показать, людей посмотреть. В конце концов, любопытство победило. Я решил спуститься в ресторан. В ресторане посетителей было не так, чтобы много. Я сел за первый попавшийся столик, заказал себе лёгкий завтрак и принялся ждать. Пока ждал, осматривал зал. Оформлена всё неброско, но всё же и здесь есть эдакий налёт дороговизны. Терпеть не могу все эти позолоты массивные люстры и канделябры, но благо тут такого и нет Статус заведения обязывает заботиться о стиле, но нет о ляповатости, вычурности, которая порой раздражает. Что касается гостей, помимо меня в ресторане в столь ранее для дворян время было всего несколько посетителей. Пара стариков с недовольными лицами, уже поедающих свои заказы. Кажется, одного из них я даже знаю. Шапочное, конечно, знакомство, но... Граф Адагейл, советник по вопросам традиций, Именно благодаря ему и таким же замшалым пням, как он, в Империи страдает от необходимости неукоснительно следовать всяким обязательным этикетам и правилам. Это начиная от света дорожки, которую нужно постелить для встречи высокопоставленного гостя, или же количество свечей, которые должны гореть на церемониальном ужине, заканчивая необходимостью устанавливать на мостике боевых роботов бронестёкла, вместо того, чтобы, как внешники, максимально бронировать наиболее уязвимую часть меха. Интересно, чего он приперся в столицу? Наверняка наваял очередные правила, которые, как я слышал, он у себя дома строчит сотнями. Благо, проходит из них единицы. Я просто в ужасе от того, что случилось бы, если бы все предложения графа принимали. Не то что ходить и говорить, а чихать и умирать пришлось бы в строгом соответствии с установленными нормами. ну Но это чёртням со старым маразматиком. Помимо графа был ещё один пожилой дворянин но этот явно не походил на сторонника этикета. Наоборот, судя по обилию шрамов на лице, это старый воитель, который всякое повидал. Забавно, что оба старика сидели спинами друг к другу, но даже я и отсюда чувствовал, как они излучают волны в презрении друг к другу. Что касается других посетителей. Парочка мужчин в деловых костюмах что-то обсуждали за столом, заставленным едой. Ещё один неподалёку от меня сидел с одинокой чашкой кофе или чая а сам он сосредоточенно вглядывался в бумаги, которые разложил перед собой. Наконец, ещё один посетитель сидел в противоположном от меня конце зала, и этот тип мне совершенно не понравился. Судя по одежде, дворянин. Судя по фасону, один из местных франтов. Иначе говоря, строящий непонятно что и кого, на самом деле ничего из себя не представляющий. Он демонстративно выставил шапру на обозрение но при этом к поясу прикрепил её крайне неудачно. Сильно задрал, что создаст ему проблему, если нужно будет обнажить клинок. Короче говоря, шапру купил, а махать ею не купил. А ещё тип сидел и периодически пялился в мою сторону. При этом, хоть и пытался скрыть, кривил недовольный гримас. «Кто это такой, и что я ему такого сделал?» Или же это столичный истинный дворянин, которого раздражает, что в столицу набежала толпа провинциалов? Если так, то на кой черт он тут, в ресторане при гостинице? Жрал бы где-нибудь в более подобающем для его величества месте. Нет, он определённо пялится на меня, а заметив, что я обратил на это внимание, стал делать вид, что я его вообще не интересую. Причём игнорировал меня он так старательно, что это дало совершенно иной эффект. «Да кто же это? И ему надо?» К этому моменту мне уже принесли мой заказ, и я, решив, что плевать хотел на этого типа, набросился на еду. Когда закончил, типчик уже пропал к моему величайшему облегчению. А я, закончив завтраком, решил вернуться в номер и немного подремать. Видно, я сильно устал за последние пару суток, так как едва только коснулся лицом подушки, моментально отключился. А когда очнулся, было обеденное время. То, что именно обиденное, мне сообщил в желудок, внезапно заурчавший. Что ж, ладно, спущусь снова в ресторан, перекушу, а далее отправлюсь на прогулку. Всё же мне хотелось поглядеть на столицу. В этот раз свободных столиков было куда меньше, однако среди всех посетителей в первую очередь я обратил внимание на троицу молодых дворян, сидящих вместе. Обратил я внимание на них потому, что едва только я появился в зале, они уставились на меня. Усевшись за стул, изучив меню, я едва успел сделать заказ, как один из троицы, поднявшись со своего места, направился ко мне. Судя по надменному выражению лица развязной походке, ничего хорошего мне ждать не стоило.